Только сейчас Марина поняла, как ей хотелось холодного апельсинового сока. Она поцеловала Алюшу в щуку. — Чё подлизываешься? — Из-за этой белобрысой? — Господи! — Да что-то на нее взъелось. Ты же ее совсем не знаешь. — Не знаю. — Но чую. Ничего хорошего от нее ждать не приходится. — На дачу поедешь? — Надо. — Хорошо. Я бужу Мишку. — А это куда? — А никуда. Пусть спит, я и записку оставлю. — Ты ее одну здесь оставить хочешь? — Нет уж, тогда я останусь, а то того, гляди, вернемся в пустую квартиру. Аля, ну что ты выдумываешь? — Нет. Это мое последнее слово, — стояла на своем А Она иногда бывала упряма, как осел. — И зачем мне эта головная боль? — с тоской подумала Марина. Мишка. — Вставай. — А? Мам, ну, ну, воскресенье же, на дачу поедем. — Ура! Тогда быстро, чтоб через десять минут был на кухне. Рядовой Зимин, подъем. — Слушаюсь, товарищ генерал. Мишка усвистал ванну, а Марина остановилась в раздумье у двери в гостиную, а потом решительно вошла. Нора спала, отвернувшись к стене. — Нора! — Марина легонько потрепала ее по плечу. — А, что? — Ой, Маринкин, ты чё? Нора! — Нам нужно поехать на дачу. — И чё? Может, хочешь поехать с нами? — А что? — Можно! — сладко потянулась и зевнула та. — Тогда вставай, мы позавтракаем и поедем. — И сынуля твой поедет? — Мы все поедем. — Решено! «Миша! К телефону!» «Кто?» «Булавин!» Жена протягивала ему мобильник. «Алло!» Он хмуро и сосредоточенно слушал шефа. «Ладно. Через полчаса выезжаю». «Что случилось?» — встревожилась Вика. «Булавин крайне редко беспокоил по выходным своего главного юриста». «Наше судно столкнулось с японским». Как бы ни пришлось лететь в Японию, он вскочил и через полчаса уже мчался в Москву. Только этого еще не хватало. Он надеялся сегодня спокойно посидеть над исландскими бумагами, и вот, пожалуйста. Хотя, в общем-то, он любил, когда дела сталкивались, налезали одно на другое, а он опытной рукой все утрясал и сглаживал. Когда действуешь в экстремальных условиях, обостряются все способности и ощущения. И удовольствие от выигранных или удачно улаженных дел было отличной наградой за усилия, впрочем, вкупе с очень большими гонорарами. Недаром он считался крупнейшим специалистом в России. Домой он возвращался уже около девяти вечера. К счастью, необходимости лететь в Японию не возникло, удалось все уладить из Москвы к удовольствию обеих сторон. — Михаил Петрович, ты ас! — восхищенно говорил Булавин, когда, покончив с делом, они пили коньяк в кабинете шефа. — Пей, пей, друже! Я дам тебе свою машину с водителем, а завтра утречком он же тебя привезет, а свою тачку оставишь в нашем гараже. — Годится, — согласился Михаил Петрович. — После такого напряжения непременно надо расслабиться. И вот теперь он клевал носом, сидя рядом с пожилым и очень разговорчивым водителем. Тот произносил какие-то монологи, вовсе не требовавшие участия, и вдруг резко затормозил. Что случилось? — Михаил Петрович, бабы на дороге застряли. Может, поможем, а? У них еще и ребятенок. — Ну, разумеется. К машине подбежала женщина. — Господа, помогите! Машина стала, и не с места, а мы не понимаем, стоим почти час, и никто не останавливается. Иван Иванович степенно вылез из машины. Михаил Петрович тоже решил встряхнуться. Возле вишневого Рено с открытым капотом стоял мальчик лет десяти и пожилая женщина. У багажника тоже кто-то возился. — Мама! — позвал мальчик. Женщина у багажника подняла голову. — Вы? — ахнул Михаил Петрович. — Господи! Вот так встреча! — удивилась Марина и поспешила к нему. — Здравствуйте! — Что случилось? — Кабы знать. Встали и все, а мобильник разрядился. — Ничего. Сейчас все выясним. — Иван Иванович у нас специалист каких мало! — Он говорил что-то безразличное, что говорят в подобных случаях, а в душе поднимался щенячий восторг. — Маринхен, это твой знакомый? — кокетливо осведомилась Нора. — Познакомь нас тоже. Марине ее тон страшно не понравился, но что делать? — познакомила. «Очень, — Очень-очень приятно. — томно глядя в глаза Михаил Петрович проговорила Нора, и долго... Не отпускала его руку. — Мишка, поди сюда, — позвала Марина. Он вздрогнул. Но она звала не его, а мальчика. — Познакомьтесь с моим сыном. Он ваш тезка. — Здрасте, я Миша. — И я Миша, — радостно рассмеялся Михаил Петрович. Мальчик был прелестный, светловолосый, веснушчатый. Кругломорденький, с веселыми синими глазками, совсем не похожий на мать. — Ты в каком классе? — Пока в третьем. — О, уже почти взрослый. — Летом будет десять, — с гордостью сообщил маленький Миша. А Миша Большой просто таял от восторга и умиления, что было ему совершенно не свойственно. А у вас Мерседес, да? — спросил мальчик. — Да? А можно посмотреть? Ну, конечно. Иван Иванович, не возражайте, если мы с молодым человеком. О чем речь, Михаил Петрович? Похоже, Иван Ивановичу нравилось ощущать себя хозяином роскошной машины, да еще и спасителем трех женщин и ребенка. — Кто у вас водила-то? — спросил он. — Вы? — Идите сюда. Вот видите, у вас тут... Он что-то объяснял Марине, а та никак не могла сосредоточиться. Не слишком ли часто судьба сталкивает нас? И он так явно обрадовался. А Мишка? Он не такой уж общительный, далеко не с каждым заводит разговор, а тут, можно сказать, с первого взгляда. Только это все ни к чему. Зачем мне этот дядька? Он наверняка страшный бабник. Я чувствую, что могла бы в него влюбиться. Не хочу. Нет от того мне. Интересно, у него, наверное, дача по этой дороге. Он, похоже, важная шишка. Мерседес с водителем. Между тем, Михаил Петрович беседовал в машине с тезкой. — А у вас собака есть? — спросил вдруг мальчик. — Нет, только кот. — У нас тоже кошка шотландская, веслоухая. Но мама обещала мне взять собаку. У нас теперь своя дача. Мы в наследство получили. Я так хочу собаку. А кошку ты не любишь? Очень люблю. Она красивая, но собака. Это совсем другое дело. С собакой можно дружить, а с кошкой нет. Почему? Я, например, очень дружу с Сидором. Вашего кота зовут Сидор? чему то удивился мальчик. «Да, а что?» «А у нас кошка Сидора». «Сидора?» хм, «Странное имя. Понимаете, вообще-то она Клипсидра, но Алюша зовет ее Сидорой». «Клепсидра?» рассмеялся Михаил Петрович. «Если не ошибаюсь, так назывались в Древней Греции водяные часы». «Именно». Я где-то вычитал это название, оно мне так понравилось, а тут Игорь подарил маме кошку, и я решил назвать ее Клипсидрой, по-моему, суперское имя для кошки. Да, суперское. Согласен. Во всяком случае, прикольное. Миша, а где ваша дача находится? — В Башлыкове, улица Советская, 7, — доложил Мишка. — Приезжайте к нам в гости. — Спасибо, друг. Может быть, если мама пригласит. — Очень хочется посмотреть на Клепсидру. Мне веслоухие нравятся. — Миша! — раздался голос Марины. «Миша — Миша! Они оба вылезли из «Мерседеса». Иван Иванович с довольным видом вытирал руки какой-то тряпкой. — Порядок, Михаил Петрович. Да, мы могут ехать спокойно. Там пустяки были. Вот и хорошо. — Марина, простите, не знаю вашего отчества. — «Аркадьевна, но это не обязательно. У вас очаровательный сын». «Миша, можно тебя на минутку?» — позвала Нора. Марина поняла. Та хочет оставить их вдвоем. «Марина, вам не кажется...» «Марина, давайте встретимся». «Так мы уже встретились?» — улыбнулась она. Вы прекрасно меня поняли, и я повторяю свою просьбу. Давайте встретимся. Зачем? Вы мне безумно нравитесь. Не придумал он ничего оригинальнее. Она вообще ставила его в тупик. Не стоит. Почему? Я не гожусь для Адультера. — Мне это не интересно, но позвольте, я ничего подобного... Михаил Петрович, спасибо за своевременную помощь, но нам пора ехать. — Подождите, Марина, так нельзя, жизнь второй день подряд сталкивает нас, это неспроста. Вот если жизнь столкнет нас в третий раз, тогда поговорим, ведь Бог любит троицу, — засмеялась она. — До свидания, Михаил Петрович. «Как вы считаете, я должна что-то заплатить вашему водителю? Боже упаси!» Вспыхнул он. «Если нужно, я сам ему заплачу. Тогда еще раз большое спасибо, что остановились. Но нам пора ехать. Мишке завтра в школу». Она не подала ему руки, повернулась и побежала к машине. Он стоял на дороге и смотрел вслед удаляющемуся Рено. «Михаил Петрович!» Поехали. Та-та-та-та. Едем. Ма! Какой Мэрс! Просто классный! И дядька, кстати, суперский. Ты знаешь, у него кот Сидор, а у нас Сидора. Прикольно, правда? Боже, Мишка, ну что? Ну, за словечки! — поморщилась Марина. — Ма! А представляешь, если его Сидор женится на нашей Сидоре, и у них будут дети Сидорята! Нора расхохоталась. У этого дядьки дача недалеко от нашей. Он сказал, что если ты его пригласишь, он приедет к нам в гости. Ну, пригласи его, мам! — Ну, вот еще! Я видела его второй раз в жизни. Зачем мне его приглашать? И вообще, отвяжись! Я устала, а мне еще надо вас довести в целости и сохранности. Тогда не отвяжусь, а то ты заснешь за рулем. — Вот умничка! — воскликнула Алюша. В спорах матери с сыном она чаще держала сторону сына.